У них было необходимое снаряжение, а также некоторая информация. Это всё вошло в основу их следующего действия. Как только Широяма Кёски уже хотел покинуть магазин, Луниан Клан позвала его, опёршись на прилавок. «А, точно! Кёски Чан, почему бы тебе не взять с собой оружие?» «Думай, мне будет лучше и без него. В конце концов, я жаль и со скроликом». Быстро ответив, Кёске вышел из магазина. Минакова Хиган, видимо, была озадачена этим обменом словами, однако всё равно пошла за ним беспокойся короткой юбке в её наряде горничной. «Точно! Хиган Чан, возьми-ка ты это на всякий случай и не позволь Кёске узнать об этом!» Она положила армейский нож с 20-сантиметровым лезвием на стойку. На режущей части можно увидеть зубчики. Такие ножи зачастую показывают в фильмах. Однако рукоятка была какая-то странная. Лезвие на этой рукоятке располагалось неравномерно по обеим сторонам. Одна из сторон была длиннее. Это нож-уловка, который также может работать как пистолет. У него два патрона внутри. При стрельбе наведи кончик на центр тела твоей цели, а затем нажми на кнопку в рукоятке. Однако ты не сможешь попасть, если цель будет находиться на расстоянии больше 10 метров. По сути, это замена выпускаемой лезвию на опружение. Э-э, постойте, эммм. Иган находил в замешательстве. Она принадлежит миру безумных сражений на насмерть, именуемых церемонией призыва. Поэтому слово «пистолет» заполнило её тело совершенно иным чувством. Чувством отторжения. Это было странным, однако некоторая её часть всё ещё видела себя существом, родившимся благодаря законам этой страны. Её разум подсознательно искал оправдание, чтобы не принимать его. Эм, Ох, обычно оружие не сработает на призывателе, который находится внутри защитного круга материала. Да, это так, однако позволь мне рассказать тебе кое-что, с чем я уже смирилась. Много лет назад я убила этим призывателя. В то время он имел правительственную награду 1000. Этого было достаточно, чтобы шокировать Хиган. Не только призывателя, но и обладателя тысячной награды. Такой призыватель обладает величайшей силой в одной из трех групп. Их принадлежность, предположительно, должна переместиться из этого мира в другой. Также они создадут новые легенды, как жители другой страны. Хиган и её сестра никогда бы не смогли надеяться победить такого человека даже в самой лучшей форме. А вот эта женщина убила его всего-навсего изменённым пистолетом. Красавица в видоизменённом китайском платье рассмеялась. Если говорить прямо, я была вынуждена быть их сосудом. Это довольно ужасно. Я и вправду жила в клетке с ошейником на шее. «Меня достала такая жизнь, поэтому, увидев в самом-самом конце лазейку, я убила их и сбежала». «Луниан Клан» принадлежала нелегалам. По словам правительства, они были партией преступных организаций. «Вот почему я не верю словам, что только призыватели могут убивать призывателей. Ты найдешь множество возможностей в зависимости от методов, которые используешь». Я могу быть экспертом, известным как идеальный дракон, однако это не то, что только я могу сделать. Так что лучше всего держаться на чеку. Особенно это касается призывателей с большими наградами, такими как Кёске. Ты будешь часто полагаться на него, несмотря ни на что. Возьми это. Ты больше не клиент или же гость. Ты половина Алисы с кроликом. Ты должна возместить те вещи, которые он не сможет сделать. Женщина тонко улыбнулась. Минака Вахиган думала, что она была права, однако её рука всё ещё нерешительно скиталась по воздуху. И также сегодня ночью есть некоторые обстоятельства. Возможно, тебе понадобится простая самозащита. Кёски живёт один в крейсере. Как ты думаешь, ты сегодня будешь спать? Да еще и без нижнего белья под мини-юбкой наряда горничной. Хиган схватила нож уловку так быстро, что чуть не привела его в действие прямо здесь. Мечта игрушек 35 – это мегаполис, граничащий с океаном. Его ночной вид вторгался как в океан, так и на землю. Причина этого – многочисленные корабли. Маленькие лодки предназначались для перевозки оборудования и персонала. а крейсеры использовались в качестве жилья. Также здесь еще находились большие танкеры и роскошные круизные корабли, которые могли совершить кругосветное плавание. Один из этих кораблей был особенно большим. Это принцесса Азалия. Говорил, что вместимость cd была решена таким образом, чтобы в нее вместилась одна симфония Бетховена. Что-то похожее можно сказать и про это круизное судно. Мосты многих крупных городов по всему миру – Нью-Йорка, Шанхая, Сиднея, Коби, Сингапура и так далее были изменены так, чтобы только этот корабль смог едва ли пройти под ними. Он начал своё плавание 10 лет назад, чтобы отпраздновать дебют одной загадочной девушки из высшего общества. Он настолько хорошо известен, что даже водные ворота Панамского канала расширили с его появлением. Эта легенда подытожила влияние всемирно известного американского военного подрядчика «Кват motors «Но... Миледи!» Сказал нежным голосом пожилой дворецкий. Азалия Манжентарен сидела рядом с мусорной корзиной напротив круглосуточного магазина, пожевывая ночную прожаренную белую рыбу, популярную горячую закуску. За исключением иллюстрации персонажа на картонной упаковке «Экс». Этот продукт не отличался какой-то изобразительностью. Если бы горничные, которые ожидают её возвращения на круизное судно, увидели бы это, то они, возможно, упали бы в обморок. Если вы голодные, то не стоило ли нам вернуться на судно? Нет, спасибо, там все слишком строгие. Она бросила картонную коробку в полиэтиленовый пакет, а затем достала дешёвый блинчик с начинкой. 78 йен за каждый. Они сделаны из полностью неизвестных ингредиентов. Также здесь нет длинного меню и хвастливого шеф-повара. Ах, это так волнительно! Я никогда не смогла бы съесть что-то подобное дома. Вы неисправимы, миледи. Просто чтобы убедиться, ты же будешь держать это всё в секрете. «Если моя семья узнает об этом, то не в тот же день накажут меня проведением тщательного медицинского обследования», сказала Азария, облизывая своим маленьким язычком жир на большом пальце. «Что-нибудь о свободной награде 902?» «Простите, мы прилагаем всевозможные усилия для сбора информации, однако...» «Ну, если я накричу на тебя, то это не заставит их появиться». Даже глаза пожилого дворецкого заострились, когда он увидел, что тонкая рука Азалии дотянулась до пластиковой бутылки с газировкой, стоящей непосредственно на земле. Однако Азалии, несомненно, понравилась такая реакция. Она сделала глоток. «Вместо преследования мы должны найти то, чего они хотят!» Я получила сообщение о Минакаве Хиган, когда правительство поставило её под свою защиту. Кажется, почётный караул также принимает меры касательно их. Тогда это обычное дело. Так или иначе, призыватель не может показать свою истинную ценность без начала битвы. Когда я разгромлю противника, а затем ещё одного, и ещё одного, и ещё одного, то в конце концов столкнусь с Алисой с кроликом. Она держала шипящую бутылку перед своими глазами и представила изображение в центре этой полупрозрачной жидкости. Тебе не кажется, что это наша первая стоящая цель по прошествии столь долгого времени? Она желала мощного противника, однако никогда не задумывалась о своей реальной цели. Что-то ещё привело её в восторг. Пик неизученного класса «Белая королева» прошло много времени с тех пор, как я наткнулся на вкусную цель, которая не будет раздавлена, пока я не призову её. За установленным классом и божественным находится неизученной. Кое-какой материал считался самым могущественным в этом классе, из-за этого её популярность приблизилась к уровню поклонения. Это была «Белая королева». Поскольку призыватели правительства, свободы и нелегалов оттачили свои навыки, чтобы подавить друг друга, они иронично отбросили троих на вершине низких, средних, высоких звуков и назвали ее самой могущественной. Если на то пошло, битвы не были для залей индивидуальным делом. Это была стадия, на которой она сияла. И самым прекрасным исполнением являлся танец с красивой белой королевой. Эта нечеловеческая красота должна завершить выступление длительностью в одну ночь таким образом, чтобы оно никогда не было захвачено живописью или скульптурой. По этой причине в этом мире существует золотая роскошь. Правда таки, это ваша самая большая дурная привычка. Зови этой истинной сущностью церемонии призыва. Теперь ясно, почему наши боевые техники могут вызвать богов и неизученный класс за их пределом. Эта битва настолько прекрасна, что их привлекает к нам, не так ли? Вот почему она тратит так много денег, использует так много сотрудников и в завершении никогда не покидает своих подчиненных. В шахматной игре она была бы королем, который вламывался бы прямо к врагу. Всё это было ради того, чтобы устроить самую красивую битву. Несмотря на то, какой большой риск это повлечёт, она выберет стать перед таким мощным противником, который сможет посоперничать с ней. Я и вправду искренне, искренне надеюсь, что ты сможешь продержаться достаточно долго, чтобы я смогла достичь Белой Королевы, Алиса с Кроликом. На следующее утро. Почему ты не спишь? «И это после того, как я позволил тебе занять свою кровать». шираяма Кёски попытался заснуть, установив кухонные стулья рядом друг с другом. Он задал ей вопрос, похрустев спиной, однако Минакава Хиган ничего не ответила. Наполнил свои сложные руки водой из-под крана, она обмыла лицо, которое всё ещё выглядело неприветливым. На крейсере пресная вода была довольно ценным продуктом, тогда как минеральную воду можно набрать в цистерну. Впрочем, появилось сообщение, что вода из-под крана в мечте игрушек 35, взятая из бактериального бассейна реплигласов, была более высокого качества, чем в торговых бутылках. Далее, наша рубрика «Тенденция кетчеров», где мы обсуждаем передовые технологии и новейшие продукты. Сегодня у нас на повестке дня умные кабеля о них в последнее время только и говорят. У кого-нибудь из вас были проблемы с электрическими шнурами, которые всё время запутываются? Приготовьтесь к изумлению. Эти умные кобеля будут сами себя распутывать, даже если они запутаются, как афра. Но Том Кэт Чан, разве они сделаны не из реплигласов? Вначале же это было продуктом военных, поэтому он должен стоить весьма дорого. А? Дёшево? Честно говоря, эти штуки появляются повсеместно в наши дни. Кёски слушал женщину-кошку и ещё одну девушку, прозвище которой он не мог вспомнить, из телевизора, заливая молоком в две большие миски, наполненные хлопьями. Затем он залез в холодильник и сделал салат. У нас осталось не более двух дней. После еды давай рассмотрим эти слухи про неполнорабочую жрицу, кем вероятнее всего и является твоя сестра. да да «Нам нужно найти её как можно быстрее!» Хиган сжала свои руки в кулаки. «И тебе нужен рис и мисо суп для приличного завтрака!» «Угу, однако хлопья не свежий хлеб — это всё, что у меня есть!» «Но-но, я не ожидала, что легендарный призыватель М покупает хлопья с Томкэт Это мечта игрушек 35. Всё от туалетной бумаги до отвратительного спрея закреплено каким-нибудь персонажем или чем-то иным. Трудно найти что-нибудь без них. Чтобы добавить ещё немного вкуса, Кёски положил одну ложку йогурта в свою миску. По Понятно. Почему ты так нервничаешь? Ничего из этого не является генетическим модификатором. Если, конечно... Тебя именно это беспокоит. Наш храм проводит кукольные похороны. Потом я не хочу видеть, как всех этих серийно выпускаемых персонажей на товарах просто вышвыривают. Нет ничего страшнее, чем похороненная в грязи улыбка. Сейчас Бэкиган предпочла японскую кухню. Однако её пустой желудок одержал победу. И она засунула серебряную ложку в свою большую миску с хлопьями. Прежде чем взять в рот первую ложку, она что-то пробормотала себе под нос. О, Белая Королева, спасибо вам, что дарили нас едой за этим столом ещё на один день. Ты опять молишься? И я жрица, так что да. Разве я тебе не говорил, что Белая Королева является неофициальным вторым богом нашего храма? «Я понимаю, что ты хочешь полагаться на неё, так как она является самой стильной, однако тебе стоит больше сфокусироваться на всей системе церемонии призыва, а не на одном временном материале». «Но-но!» Гигант сделал ложку хлопьев и потянул за бутылкой мёда на столе. «Имя этой лодки – Белая Королева». И ты не представляешь, как я об этом сожалею. Если бы мне сказали, как сложно изменить имя лодки после её регистрации, я бы никогда её так не назвал. И удивилась тому, как он, казалось бы, выплюнул эти слова. И прежде чем она смогла ответить, он сменил тему. «О, точно! После завтрака нам нужно что-нибудь с этим сделать!» «Э? Я говорю про это!» При помощи ложки Кёске указал на пол... где ваня с водой замачивался пропитанный морской водой наряд жрицы. «Мечта игрушек-35» – это огромный парк развлечений, полный надежд и мечтаний. Однако в нём, конечно же, были и магазины, предназначенные для повседневной жизни, помимо лавок с сувенирами и официальных магазинов мод. Однако Минакава Хиган заговорила, когда они вошли в прачечную, расположенную по дороге на ближайшую станцию. «Ох, мы не можем это использовать!» «Почему нет?» Она смотрела на синтетические моющие средства, а не на стиральную машину. «Моя сестра говорит, что наши наряды огражены цветком морены, поэтому использование чего-то подобного приведёт к обесцвечиванию. Тогда какие моющие средства мы можем использовать?» «Думаю, что всё это под запретом!» Кёска приложил руку к своей голове. По-видимому, они не смогут воспользоваться прачечной. Давай-ка проясним. Чтобы постирать эту вещь, мы должны использовать дорогостоящую химчистку в этом городе, где на всё поднебесные цены. Да думаю, что так. И при помощи специальной техники ручной стирки, предназначенной для кимоно и платьев, в противном случае всё окажется, эм, бессмысленным. Слишком дорого, полагаю, нам придётся отказаться от этого. Э? Минакава Хиган в непонимании наклонила голову, а Кёски в этот момент произнес смертельный приговор девушке, которая все еще стояла в мини-юбке. От покупки тросиков Через 10 минут Шраема Кёски взял чек из химчистки и как только она открылась, сбросил туда наряд жрицы. Также он снова и снова получал удары от Минакавы Хиган, чье лицо сейчас было цвета красной свеклы. Почему? Эм, как такое могло произойти? Во-первых, у меня есть фемиамные гранаты и информация о месте от Лаусан. Это незаконный бизнес, поэтому он и обошёлся мне недёшево. Во-вторых, этот город – парк развлечений, поэтому здесь практически всё дорого. В-третьих, ручная стирка традиционной японской одежды требует эксперта. Поэтому это супер дорого. Если говорить яснее, то мои сбережения практически достигли отметки 0. 0. Как только мой холодильник опустеет, мне придётся ловить себе ужин удочкой. Но, но мне казалось, что ты свободная награда 902 Алиса с кроликом. Я использую свои сбережения, не работая последние полгода. Какие-то проблемы... Между прочим, прежде чем поднимать вопрос о моём финансовом положении, как насчёт посмотреть свой собственный кошелёк? Ох, но наш храм забрали и задолго!» «Эммм, чисто из любопытства, как вы с сестрой попали в мечту игрушек 35? Наверняка у вас имеется запасная одежда в отеле, в котором вы остановились». «У нас нет ничего подобного!» Только не говорите мне, что вы жили в доме Скордона и газеты. Это так печально. И если скажешь ещё хоть слово, то я э, за себя больше не отвечаю. И тем не менее, они не могли потратить деньги, которых не имели, и они не могли носить трусики, которых у них не было. Она уже практически приняла свою судьбу, однако кое-что произошло. А? Есть выход! то ты можешь продать свой крейсер. «Чёрта с два! Ты же не думаешь, что я какой-то там безумец, который продаст свой дом, чтобы купить тросики. И таким образом Минакава Хиган с напором продолжал изрекать свою стратегию беззащитности. «Когда всё это закончится, тебе, пожалуй, стоит присоединиться к правительству или нелегалам и выполнить несколько мелких работ». В таком случае ты не будешь копаться в мусоре в поисках еды. О-ох, ты, эм, нападаешь на меня в словесной форме? Да, мы вроде как пара, однако я ощущаю, что один из нас вообще не поддерживает другого.